Мирояр и Яромир. Ногу бы ей крепче перевязать, а от яда травы найти. Ох, бедовая девка! Она-то бедовая, но мы не лучше. И не говори! В четыре руки они кутали в накидки веду, перебрасываясь короткими словами. Гнев более не застилал узор алой пеленой. Вместо него стыд проклянулся. Яромиру было совестно за свою горячность. И чего лез? Мирояр тоже глаза прятал. Вот надо ж было ему свару заводить. Теперь Огонек мучается. «Надо бы отвара от яда сделать», — произнес негромко. Крестоцвет и золовянка у меня есть». Яромир спорить не стал. Брат завсегда ловчее с ядами разбирался, знал, как и что сварить. «А успеешь ли? Совсем огнюшка плоха. Гадюка мелкая, жизнь этим укусом не оборвет, разве что лихорадки нагонит. Ты, пока мест, разведи огонь жарче». Эта погань изнутри и студит. И Мирояр бросился к лошадям и принялся разбирать сидельные сумки. Яромир не спорил, не досклок сейчас, об агне думать надобно. Потерпи малость, бедовая, нашептывал, вытирая проступивший пот. Скоро отвар готов будет, хорошо все станет. Но разве пустые речи могут помочь отравленный ядом? Огнишка тихо стонала, и сколько бы он ни разводил костров поблизости, Дрожала лишь сильнее. Нет, невыносимо слушать, как стучат ее зубки. Плюнув на все, Яромир скинул одежды и лег рядом. Спеленал руками и ногами, прижал к себе. Огонек протяжно выдохнуло. Прильнуло к нему тесно-тесно и лишь тогда успокоилась. Мирояр обернулся к ним, однако даже клыков не показал. Понял, зачем Яромир так сделал. Вот и хорошо. Яромир самую малость повозился, устраивая девицу удобнее. Мирояр едва дождался, пока над водой пар пойдет, сыпанул трав не жалеючи. Три раза вскипала вода, три раза он ее студил, и только потом отвар был готов. В воздухе задрожал горьковато острый аромат. Мирояр обернулся к брату. «Заставь огню сесть, так пить подручнее». Яромир бережно обнял девицу за плечи и уложил к себе на грудь. «Открой глазки, огонек», — попросил ласково. Но что его слова воры, не шелохнулась даже. Пришлось ей помогать ротик открыть. Мирояр подул на ложку и ловко влил зелье, а Еромир заставил проглотить. Огонек вновь застонала. Ну, потерпи уже немного. Принялся уговаривать Мирояр, черпая самую гущу. Горькое, знаю. А утром уже и на ножки вскочишь. Хорошо было бы, поддохнул Яромир. И они вновь принялись поить огонька отваром. Всю плошку всадили. А затем Мирояр также сбросил одежды и лег с другой стороны. Подвинь зад, буркнул с гриба и огонька в охапку. Сам бока отъел, вот и не ляжешь никак, огрызнулся Яромир. Но больше по привычке. Их думы занимала девица. Уж как они ее вдвоем грели и наглаживали. Разминали ледяные пальчики, стискивали плечи и вновь поили отваром, в два голоса уговаривая сделать глоток. Долго ли, коротко, но огонек затихл и уже не металась в жестокой горячке. Ее бледные щеки налились румянцем, дыхание стало глубже и ровнее. «Обошлось, вроде», — шепнул Мирояр. А у самого глаза усталый, измаялся. Яромир хотел было взбодрить его колким словом, но вместо этого неожиданно произнес. «Спи, я посторажу первую часть ночи». «Ты?» — воскликнул удивленно, но вдруг разом успокоился, И взгляд его стал задумчивым. «Ладно, пусть так». И совсем неожиданно добавил. «Благодарствую». «Да было бы за что», — проворчал Яромир. «А у самого в груди так тепло сделалось, будто угольков кто подкинул. Может, только поэтому он сказал». «А споры надо бы наоставить. Видишь, кивнул на огню, перепугалась вся». Мирояр вздохнул. «Твоя правда. Чего доброго, доведем девку. Нежная она слишком». Я гладил взлохмаченные рыжие косы.